от объяснения к ожиданию. В прошлой беседе я говорил о ребенке, в образе которого, согласно христианской вере, приходит на землю, является людям Бог. Говорил о несравненной и для нашего одичавшего взрослого мира непостижимой глубине этого образа. И вот как раз в эти дни стал приближаться к нам, о, еще издалека, праздник Рождества Христова, ежегодной встречи с богом младенцем. Только к двум самым большим своим праздникам, к Пасхе и Рождеству, готовит нас церковь на протяжении многих недель, словно знает, как трудно нашему миру всей этой шумной, грохочущей современности увидеть, расслышать, уразуметь их глубину, их несказанную духовную красоту и, главное, значение для нашей жизни. И то, что делает церковь, готовя верующих к Рождеству – в первую очередь, духовно возвращает нас ко временам до пришествия Христа, в те бесчисленные века, что даже в мирских календарях отмечены как времена до Рождества Христова. Наука о человеке, так называемая антропология, раздвинула границы этих времен примерно до ста тысяч лет, когда, как полагают антропологи, появляется существо, названное ими «Homo sapiens», наделенная пусть самым примитивным, но разумом, самой элементарной, но рефлексией. Замечу мимоходом, что по сравнению с историей самой Земли, то есть той планеты в космической системе, на которой мы живем, и на которой началась человеческая история, эти сто тысяч лет даже не мгновение, бесконечно малая доля мгновения, ибо историю Земли современные ученые определяют приблизительно в 5 миллиардов лет. Тем не менее, именно в последние сто тысяч лет, и с этим согласится каждый ученый, верит он в Бога или нет, происходит решающая в истории Земли мутация, когда человек, который представлял собой плод космической эволюции, превращается в ее основной фактор, а именно начинает эту эволюцию направлять и контролировать и из существа всецело ею детерминированного, становится хотя бы отчасти, но с каждым днем все более «хозяином ее и двигателем». А произошло это не потому лишь, что он овладел силами природы, нашел более совершенные способы управлять материей, но прежде всего потому, что в нем пробудилось сознание. И не просто как мысль вообще, но в первую очередь как вопрос о жизни. И не о том только, как быть сытым, здоровым, защищенным от врагов и стихий, Ибо всему этому гораздо быстрее человека обучается любое животное о том, для чего жить и что значит сама эта жизнь. И именно этот вопрос, сколь бы он ни был поначалу безотчетным, почти инстинктивным, в каком-то смысле проводит черту между так называемыми человекоподобными существами или по-научному антропоидами и человеком в полном смысле этого слова. И никакой научный атеизм не отменит того факта, что черта эта выражается прежде всего в религии. Как бы далеко не зашли мы в изучении человека, мы всегда находим в нем хотя бы зачатки религиозного чувства. Homo sapiens есть сразу же изначально и Homo religiosus. Изображения священных символов, встречающиеся на стенах самых древних пещерных жилищ, свидетельствует о том, что человеческое сознание зарождается одновременно с религиозным жизнеощущением и с переживанием религии как того, что оно способно дать жизни смысл и направление. Нам незачем останавливаться на так называемой первобытной или примитивной религии, достаточно того, И в этом, согласно сегодня все исследователи, маломальски серьезно и объективно, они по партийной указке, занимавшиеся ее изучением, достаточно того, что, возникнув с человеком как внутренняя его глубина, как средоточие его сознания, религия, подобно самому человеку, уже не переставала развиваться. И в этом смысле история религии есть история человеческого сознания, обращенности человека на самого себя, на смысл своей жизни, на свое место в мире. И важнее всего для нас то, что религия, начавшись как объяснение, стала в конце концов ожиданием. Человек ни на одной стадии своего развития не удовлетворился простым объяснением. Узрев однажды через все в мире пробивающийся таинственный свет, подивившись однажды его красоте и силе, человек всем существом своим ощутил, что не только его жизнь, но и жизнь вообще сам мир – обращены к какому-то последнему свершению, к решающему исполнению. Вот об этом мы и должны подумать в дни, когда снова наступило для нас время ожидания рождественского чуда, явления на земле среди нас в нашей жизни божественного ребенка, с которого мы и начали нашу беседу.